Глава 8. Чёрный мудрец в чёрной башне. Утром Потапову предстояло спасти всех динозавров всей планеты и всех ещё не рождённых драконов. Нормальная задачка, правда? Но настроение у Потапова почему-то было отличное. Он не сомневался, что ничего не получится, поэтому не волновался. Когда он с Васей на плече выходил из башни, белый мудрец еще спал в кресле. Потапову показалось, что он приоткрыл один глаз, хитренько посмотрел и снова зажмурился. А может, он пошутил, разыграл просто душного гостя. И нет никакого гигантского магнита, астероида, косчeya и никто не погибнет. От этих мыслей настроение Потапова сделалось еще лучше. Вася слетел с его плеча и повёл Потапова вдоль берега. С утра сильно не жарило, от моря периодически веяло приятной прохладой, как будто кто-то то открывал, то закрывал дверцу маломощного холодильника. Волн почти не было, и Потапов представил, как в тихой глубине Движется блестящий гибкий плезиозавр, похожий на змею, продетую сквозь черепаху, и ловит рыб с ногами на завтрак. Вася повернул от моря и, потапов, ввинтился в какой-то узкий проход между скалами, ведущий вверх. И как он раньше не увидел эту гору? Она хитро спряталась, и с побережья была совсем незаметна. она, конечно, невысокая и больше похожа на холм, но на Урале горы тоже низкие, и Потапов привык, что всё, что не плоскость, то гора. Дор сказал, что она чёрная, но ничего чёрного не наблюдалось. Бурая земля до да белых камней. Гора дышала тайной. дышало в прямом смысле, из трещин между камнями поднимались тонкие и светлые струйки пара, кое-где поблёскивали лужицы, и от них тоже шёл пар. Горячие источники, возликовал Потапов, то, что доктор прописал. Он выбрал самую большую лужу, бросил сумку и залез в воду. Коричневая, но прозрачная вода была горячая, как в ванне, и с пузырьками. Потапов замурлыкал от удовольствия. Вася тревожно зажужжал перед правым ухом правой головы Потапова. Да ладно, отмахнулся Потапов. Успеем мир спасти, а сначала выполним предписание врача. Ух, ну и здорово! Потапов не скоро вылез из дымящейся лужи, потому что хотел оттянуть неприятный момент встречи с кощем. После горячей воды воздух показался даже прохладным. Потапов почувствовал себя могучим богатырём. Где тут ваш магнит, притягивающий звёзды? Сейчас я его, может быть, Вася, иди, где чёрная башня? Вася полетел над еле заметной тропочкой, потом повернул. Тропочка сделалась бетонной дорожкой. Потапов удивился и потрогал бетон. Вася чирикнул, свернул за скалу и остановился, указывая вперёд. Потопав, остановился. Никакой чёрной башни не было. На голой площадке находилось три невысоких одноэтажных бетонных здания, покрытых сверху камуфляжной сеткой. Дверь в одно из них была приоткрыта. Там сидит Кощей, чёрный мудрец в чёрной мантии и читает чёрную книгу чёрных заклинаний, подумал Потапов. Дрон Вася подлетел к двери и завис над ней. Потапов немного помедлил, зачем-то посмотрел на небо и решительно вошёл внутрь. Небольшой коридорчик вёл в комнату. В ней спиной к Потапову, сидел за столом чёрный мудрец. Но если бы Потапову не сказали, что он чёрный, Потапов бы ни в жизни не догадался. Вместо чёрной мантии на мудреце были джинсы, жёлтая футболка и жилеточка, а вместо чёрной книги сборник кроссвордов. Заходи, пушок. Сегодня ты что-то долго, не оборачиваясь, сказал Кощей. Я не Пушок. Я Потапов. Поправил Потапов. Здравствуйте. Я Кощею. Человек крутнулся на компьютерном столе, поглядел на Потапова и весело поднял брови. Охо, трёхголовый динозавр? Мутация или пластическая операция? Я не динозавр, а дракон. Я Кощею, повторил Потапов. Ну, я Кощей. Чего надо? Потапов не мог прямо сказать, что ему надо взорвать магнитную установку. Я турист, гуляю, купаюсь в горячих источниках, видите, хвост мокрый. Доктор прописал курорт, потому что у меня гастрит. Гастрит? Надпить минеральную воду, сказал Кощей. Пил? Э, -э нет, ещё, ответил Потапов. Пойдём, я покажу. Кощей легко соскочил со стула и повёл Потапова обратно во двор. За домом обнаружилось нечто вроде родничка, старательно огороженного деревянными планками и чёрными и коричневыми блестящими камешками. Рядом несколько неограждённых луж с булькающей водой. Вот минералка, показал на родничок Кощей. В тех лужах тоже. Пей на здоровье трёхголовый. Никакой гастрит сдешней минералки не выдержит, и убежит с писком. Потапав, послушно попил воды. Гадость ужасная, его чуть не вывернуло, но привычное жжение в желудке действительно утихло. Ты правильно зашёл трёхголовый. У меня лучшая минералка на всём побережье, похвастался кощей. А как я красиво оформил источник, оценил? Планочки из древесины гинкго. У меня на родине оно только в ботанических садах растёт. Редкость. А бордюрчик из обсидиана. Это вулканическое стекло. У меня на родине его в колечки, кулончики вставляют. А здесь валяется на земле после прошлого извержения вулкана. Жалко, цветочка здесь нет. Я бы клумбы разбил. Красиво, похвалил Потапов. соображая, как навести разговор на магнитную установку. При гастрите надо на диете сидеть, продолжил Кошей. Я правда не знаю, на какой. Да я третий день на диете, взывал Потапов. Одни папродники кругом. Гадость, волокнистая, жесткая. Нигде нет нормальной еды, ни травки, ни салатика. А я травоядный, кроме колбасы. Бедняга, с непривычки тут все не с едобным кажется, пожалел Потапова кощей, хотя синие глаза его смеялись. Пойдем, дракончик, я тебя угостю вкусняшками. У меня тут всякой жратвы запасено на тысячу лет. Потом еще минералки попьешь, а сперва надо что-то существенней. И повел Потапова ко второму из трех зданий. Потапов просто диву давался. И это кощей? Обычный человек, не очень молодой, но и не старый, худой, жилистый, легко двигается, глаза добрые, смеющиеся, гостю явно рад, вон как угощает. И это мировой злодей, жаждущий погубить всех динозавров, белый мудрец явно что-то напутал. А мускировку зачем? спросил Потапов, глядя на камуфляжную сетку, свисавшую с крыши строения. Вражеские разведчики наблюдают с воздуха, гримируясь под птеродактилей. Ого, а ты правильно мыслишь, по-военному. Одобрил Кощей. Наверное, проходил начальную военную подготовку где-нибудь в высшем драконьем училище. В институте гварды поправил Потапов, и ведь даже почти не наврал. Он Полгода проучился в Человеческом театральном институте. Его хотели выучить на актёра, который играет змея в Горынычей. Очень редкая специализация и очень востребованная, особенно в период новогодних праздников. Но в первую же сессию на экзамене по Тапапову попался билет, по которому он должен был сыграть роль Джульетты, и Потапов провалился. Профессор сказал, что он даже не возражает против хвоста, потому что кругом мутации из-за плохой экологии, и в крайнем случае он согласен на трёхголовую Джульетту, как символ того, что она очень умная, но Потапов якобы недостаточно нежно и трепетно раскрыл образ несчастной Джульетты. Она у него получилась слишком жизнерадостной и позитивной. Почему ваша Джульетта всё время ржёт, как студент на вечеринке после экзамена, и подпрыгивает, как зайчик на новогоднем утреннике, спросил профессор. Потапов объяснил, что это современная трактовка Шекспира, и в наше время нежных и трепетных вообще не бывает. Но ему всё равно, поставили двойку, и из института он вылетел. Маскираучная сетка от птеродактили, это ты верно догадался, посмеиваясь, объяснил Кощей. Сначала были обычные цинковые крыши у всех трёх строений, но эти твари повадились гадить на блестящие крыши, словно они банальные городские голуби. Эстете, видишь, красоту любят, на голую землю им не интересно. Я замаялся отмывать крыши и накрыл их камуфляжной сеткой. Теперь pterodactyly не видят крыш. Смотри, не выдай им эту тайну. Я буду нем, как плезязавр. обещал Потапов